день прошел в хлопотах. Сначала я два часа помогала К2, который пришел к тому же выводу, что и я. Учебники по химии и алгебре нужно переводить целиком, от корки до корки. Что приятно, мне удалось убедить его оставить привычные для меня математические символы. Точнее, он собирался делать перевод в двух экземплярах с формулами, понятными для меня, и в другом виде, с резенскими цифрами и буквами в формулах. Математические знаки, умножение, деление, корни и прочее Каренус решил взять из моего мира. На точку зрения повлияло то, что я пообещала, если это окажется возможным, раздобыть еще книг. И лучше сразу привыкать к продвинутому написанию. Вечером я собиралась поговорить с Арвисом. Насколько сложно будет убедить горожан ставить между словами пробелы вместо кружочков и писать плюсы крестиком. Потом за мной пришел и Бриес, и мы потопали к Нориале, а затем к мастеру Абриенту договариваться о цене на материал для покоев Айруноса и шерстяной ткани с нежным узором из палевых цветов для пошива наших плащей. В итоге с еще одним возом рулонов мы оказались у ворот Барадиса. Оттуда на реале отправилась в магазин, а я уселась с мастером Лиарисом обсуждать покрой гордин с учетом фактуры купленной ткани. Я хотела сотворить красивые ламбрикены, мечтала о них всю жизнь, но при высоте потолка московской квартиры 2,60, и думать о таком было глупо. Но тут-то у меня целых пять метров есть где разгуляться. Обратно до дома меня проводил сам Барадис которому я намекнула, что у меня появилось нечто необыкновенное, что хотелось бы ему показать. Надо сказать, мне удалось удивить кузнеца. Каталог Икея он держал в руках впервые. Мастер оценил и глянцевую гладь плотной бумаги, и четкость, и яркость шрифта, и фотографии. Сама мысль, что можно не рисовать, а вот так снимать предметы, привела его в восторг. Кузнец с интересом разглядывал фото людей, сияющими улыбками, воздевающих к потолку полотенца модной расцветки и пледы повышенной мохнатости. Ткнул пальцем в свои зубы. Наверное, сравнивал. Потом обернулся ко мне. Я, не дожидаясь вопроса, как образцовая собака на выставке оскалилась всеми своими тридцатью двумя. Тут с наследственностью мне повезло. Две маленькие незаметные пломбы не в счет. Сидящий рядом со мной Каренус тоже с интересом заглянул мне в рот. «Чистите зубы утром и вечером, пейте молоко, и все будет в порядке», – клацнула я кусалками. Вообще за каталог я усадила Барадиса не просто так. Возникла мысль, что в городе, где масса народа проводит рабочее время за конторками и письменными столами, офисные кресла могут найти спрос. А там только-то и надо, что сотворить облицованные деревом пятилапые основание на колесиках, да телескопическую ножку для регулирования высоты. Всего-то две трубы, одна в другой, во внешний винт, во внутренний ряд дырок для фиксации этого винта и какой-нибудь направляющий ползунок, чтобы сами дырки при регулировке высоты вбок не уехали. Борадис вдохновился и обещал попробовать соорудить сначала пару кресел для себя самого и меня, а потом в случае успеха для к 2 и в подарок Арвису. Если Майлту понравится, то сбыт обеспечен, особенно если мастер сообразит, как организовать функцию качания. Кузнец попросил каталог с собой, но я не дала, объяснив, что принеси он эту вещь домой, и попадись она на глаза кому-то из детей или женщин, опасность может грозить всей его семье. «Опасность от кого?» «В конечном итоге за всем стоит Талисия», – вздохнула я. Скрывать это не было смысла. Растущей напряженности знали все, от заболдык в порту до профессоров университета. «Вот как!» – протянул кузнец. Внимательно посмотрел на меня. «А такой же книги, только не с мебелью, а оружием у тебя нет. Я бы взялся сделать». «Может, и придется. Немного позже», – прищурилась я в ответ. «Только это все очень большой секрет». Вообще, чем быстрее Арвис нейтрализует Полыниса, тем мне будет спокойнее. Мой Риналэ еще вчера предупредил, что поиски пришельца из другого мира, убившего, караулившего его прибытия в реалею наемника, продолжаются до сих пор. И мое счастье, что гордому лимету и в голову не пришло, что Юллиная старшего Маэлта может оказаться девицей». А значит, никто и не станет лишний раз приглядываться к профессорской племяннице Риме, приехавшей из глубинки помогать дяде. Арвис. Я думала о нем весь день. Мысленно с ним разговаривала, советовалась. Представляла его лицо и улыбку. Вспоминала, скучала, мечтала о встрече. А еще он разбудил во мне неведомый раньше тактильный голод. Я хотела чувствовать его рядом. Ладони на коже, губы на губах. Мечтала, чтобы он прижал меня к себе так, чтобы стало невозможно дышать. А потом почувствовала, как краснею от мыслей об этом потом. «Спасибо, Мария!» Я тоже скучаю и скоро буду. Упс, он же меня читает, как я забыла. Хотя тут уже не шила в мешке, а целый шампур. Или даже рисура от Тойоты. Что скрывать? Я влюбилась по уши. И если раньше могла себя уговаривать, что я не для него, он не для меня, то сейчас просто знала, я жить без него не могу. Я тоже пришло издалека. Глава 26. «Если правду можно говорить только шепотом, значит, страну захватили враги» Вильгельм Швебель Арвис вернулся сумрачным и измочаленным, как двоечник с проваленного зачета по квантовой статистике. Похоже, пока отец был рядом, братья не слишком заботились о дне грядущем, а когда Майл Денерис пропал, Как могли, утешали мать, горюя при этом сами, а зло не задремало. И вот теперь, заглянув к себе под кровать, мой Эриналэ обнаружил там даже не таракана, а лирнийскую гидру мутанта призового размера с аномальным количеством голов. Выглядело все так, что треть придворных, отвечающих за безопасность страны, слишком прислушивалась к мнению Палыниса, а еще треть вкусила от прелести его племянницы, причем у девушки был даже не талант, а дар к постельным интригам. Каждый из осчастливленных считал, что она именно его истинная любовь. И, соответственно, не стал бы особо горевать, если б, положивший на Алесту глаз Айрунас, вовсе не вернулся со своего испытания. «Сейчас Арвис уселся за мой стол И принялся строчить лист за листом, записывая то, что ему удалось вытянуть сегодня из головы Лиммита. Списки имен, географические названия, даты и заметки о намерениях. Почувствовав мой взгляд, он обернулся. Есть одна хорошая новость. Пока я ему не мешаю и убивать меня он не станет. Остальные, боюсь, плохие. Да, еще он дал... Алиесте приказ попробовать меня соблазнить. От Ая она понести не смогла, но если б забеременела от меня, это бы решило для него кучу проблем. Внук стал бы утешением для мамы, когда я погибну, а сам с опекуном малыша. Все же у него есть сомнения, достаточно ли он Майлд, чтобы править страной. Подойдя сзади, обвела его руками, прижалась. Ну вот Чем здесь поможешь? Только поддержать морально, додать самые общие советы, выделить ключевые персоны и как можно быстрее попытаться найти им адекватную замену. Возникла мысль. Может, к шуту этих дворян? И пора устроить в Аризенте буржуазную революцию? Представила Барадиса в роли Минина. Ничего так пойдет. — Вот что с ними делать? — вздохнул Арвис. «Если флот тебе верен, вывези самых вредоносных всем скопом покататься на личном корабле и отправь на какой-нибудь остров, с которого зимой точно своими силами не выгрести. А до весны хватит времени, чтобы решить все кадровые проблемы». «Флот верен. А сейчас, когда капитаны поняли, что чуть не сгинули в море сами и едва не утонули команды, всех, кто имеет к этому отношение, на куски порвут». «Да, флот, это, пожалуй, выход. Завтра обсудим это с братом. Но что делать с Полынисом?» «Ты целитель, да? А наоборот, ты можешь не помогать сращивать кости и рассасывать синяки, а сотворить тромб или спайку сосуда?» «Мария!» «Да, Мария. И нечего на меня так смотреть. Подумай о брате, матери, о том, что он продал твоего отца и Оризенту за заодно» и о том, что хотел сделать со мной лично. Захочешь, потом вылечишь. А сейчас хорошо бы устроить ему частичный паралич, который помешает говорить и двигаться, но не будет мешать думать, а устроив организовать изоляцию для пользы больного. Во! У нас фильм есть «Доктор Хаус», где у главного героя случился инфаркт мышцы бедра. В итоге он оказался с тросточкой, Не смертельно, но неприятно. Вот устрой по Леннису что-нибудь с правой рукой, чтобы не писал, ногой, чтоб на месте сидел и челюстью, чтоб крювом зря не щелкал. Да, и позаботься, чтобы он к твоей матери не приставал. Клацнула я зубами. Добрая ты моя, но ты права. Знаю, что права. Но как бы я хотела его от этого избавить? Ведь вижу, что ему просто-напросто больно от того, что придется делать. Жаль, что я плохо знаю историю. Наверное, Петр I тоже не рвался рубить головы стрельцам. У него просто не было выхода. Либо он, либо они». Дождавшись, когда Арвис закончит писать, уволокла его в кровать читать Хайнлайна. Все же некоторые книги лечат. Уже на третьей странице он начал улыбаться.